Глава одиннадцатая. Шахматы хаоса. На карте СНОП есть сектор города на даче. Побывала в нем впервые за долгое время. Он находится глубоко, обычно в него попадаешь так. Идешь гулять по даче, по сельским улочкам, направляешься за Приозерскую улицу и дальше углубляешься. Выходишь в городской район, неожиданно появляющийся посреди сельского сектора. Там есть старинный центр этого городского района – Старые красивые дома и какое-то большое торжественное административное здание. Дальше идут новостройки и хрущевочки, как в маленьких городках, дальше промзона. Возможно, там есть набережная и выход к морю, но пока это только подозрение. Городской район на даче связан с ощущением глубины и блаженства. Это наше желание города, неожиданно найти его, когда мы в сельской местности. Желание открыть посреди сельской местности город. В этом что-то есть от поездок в Сосново, ближайший поселок городского типа в детстве. Поездки туда были праздником. В Сосново есть главная площадь, магазины, пятиэтажки. В нем вроде бы и дача, и город, парадоксальным образом, соединились. Город начинается тогда, когда в поселке появляются многоэтажные каменные дома. Во сне всегда интересно искать в этом городском районе кафе, бары, магазины. Нахождение их сопряжено с радостью. Они открывают новые возможности. В этот раз в конце проспекта было огромное красное административное здание с белыми колоннами. В нём было какое-то следовое давление тоталитаризма, какая-то советская память. Если бы это был большой город, можно было бы сказать, что это исполком. А так непонятно, как назвать. Горком, райком тоже не подходит. Это же не районный центр. Этот кусок города во сне сам по себе, как остров. Я учу Егора играть в шахматы. На первых порах бессмысленно объяснять трехлетнему ребенку правила, кто как ходит и так далее. Нужно, чтобы он просто привык к доске, к фигурам, начал воспринимать их движение по доске как пространство своих возможностей, пространство, в котором ему свободно. Чтобы доска и фигура стали для него возможным способом жизни в пространстве. Мы играем с ним в особые хаотичные шахматы. Фигуры расставляются по доске в произвольном порядке, двигаются, как хотят. В любых точках доски любыми способами съедают друг друга, но в любой момент спонтанно возвращаются обратно на доску. Он делает ход, двигает любую фигуру, как хочет. Я отвечаю тем же. Мы можем делать так часами. Можем долго думать над каждым ходом, а можем вообще не думать. Постепенно мы начинаем понимать друг друга. Образуются какие-то невидимые, неформулируемые правила движения фигур. В их основе не стратегия, а интуиция, восприятие. Я начинаю догадываться, какой ход он сейчас сделает, какую фигуру подвинет. Фигуры начинают образовывать узоры, группы, в которых своя странная логика. Если они собрались наподобие домик и в нем есть одно зияние, он сейчас закроет это зияние, поставит туда фигуру. Если они образуют узор, он сдвинет фигуру, чтобы продолжить этот узор. Я начинаю понимать, что можно походить неправильно, нарушить равновесие. Егор это почувствует, скажет, так нельзя, уберет мою фигуру. Игра не заканчивается ничьей победой. Просто в какой-то момент она надоедает, и тогда фигура можно стряхнуть с доски и разбросать по комнате. Мне кажется, этот мой текст похож на такие хаотичные шахматы. В нем нет следования никаким готовым формам художественного мышления, правилам построения текста. Текст представляется доской, фигура, на которой расположена спонтанно. Этот текст – способ организации жизни, пространство, в котором мне свободно, в которое я приглашаю читателя. Это пространство похоже на записную книжку, философский дневник, дневник снов. Оно включает воспоминания, мысли, ассоциации, фантазии, быт, запись многочисленных повседневных откровений. Все эти фигуры на доске – способы организации пространства, возможные способы жизни. Они расставлены по доске, на первый взгляд, в произвольном порядке. Двигаются, как хотят, могут противоречить друг другу. Перемещение между фрагментами происходит не с помощью логики развития сюжета или какой-то стратегии, а происходит интуитивно, скачками, подразумевающими постоянные разрывы. Однако в этом странном тексте, написанном без предустановленных правил, постепенно образуются какие-то невидимые, неформулируемые правила, в основе которых интуиция, чувство текста, пространства внутренних разрывов и топосов смысла. Как в хаотичных шахматах в тексте формируются рисунки, группы, скопления фигур, в которых есть своя странная логика. Логика хаоса. Не лабиринт, а логрус, постоянно меняющийся узор. Нужно изменяться вместе с ним и при этом удерживать свою суть. Удерживать порядок, не сохраняя никакого порядка. Сочинение стихов во сне чревато встречи с хаосом. Хаос во сне входит в стихи, мешает созданию упорядоченного текста. Строчки путаются, одни слова меняются на другие, только что написанное мгновенно изменяется. Ты пытаешься сохранить фрагмент упорядоченного текста, но он разрушается, и ты продолжаешь сочинять текст, который мутирует в какие-то несчитаемые символы, разрушается, пересоздается. Давно поняла, что сочинение во сне стихов как процесс не может привести к созданию завершенного стихотворения. Нужно их там находить уже готовыми и вносить оттуда. Готовые тексты там всегда кажутся, какими-то необыкновенными, потрясающими, такими, какие ты всегда мечтал написать. Хочется вынести их полностью, не потерять на границе. Но они теряются. Иногда удается вынести несколько строк или одно-два четверостишее. Потом уже сам дописываешь стихотворение до завершенности. У некоторых получается вносить тексты полностью. У меня есть несколько стихов, большие части которых взяты оттуда. Как хаос перемешивает буквы и строчки в стихах, заменяет их на нечитаемые символы, он может начать вмешиваться в пространство. Ты идёшь по лесной дороге, а за твоей спиной дорога меняется, меняется карта. Ты не сможешь вернуться, потому что пространство уже другое. Поэтому всегда боюсь заблудиться, не доверяю пространству. Боюсь лифтов. Вдруг он увезёт совсем не на твой этаж, а в какое-то другое место. Проедет через крышу, поедет выше или начнёт двигаться горизонтально или вообще какими-то странными зигзагами. Бог-обманщик может менять пространство, менять время, менять предметы, прошлое. Все вызывает подозрение Что происходит с дорогой за спиной, на своем ли она месте? Если быстро обернуться, вдруг успеешь схватить глазами. Она двигается, меняется, закручивается петлями, а когда ты на нее смотришь, тут же фиксируется. Надо ориентироваться не по дорогам, а интуиции ощущениям пространства, чувством сторон света, разных секторов, переходов. Если хорошо научиться пользоваться, хаотичная дорога может быть удобнее нормальной. Можно в мгновение ока выйти куда хочешь или идти одновременно в нескольких направлениях, двигаться вперед и назад. Можно чувствовать дорогу и идти не туда, куда ты хочешь, а куда хочет она. Она лучше знает, куда тебе нужно. Это если ее закрутка не невраждебна, если у нее нет цели тебя запутать, заставить блуждать, как у лешего. Если есть подозрение, что так… Надо поменять ботинки, надеть левый на правую ногу, а правую на левую ногу. Создать перевернутую, хаотичную конфигурацию. Дорога отстанет, выйдешь куда надо.